Убежище. Храм с высоты полёта всё так же остался нетронутым бедствием, цветущим участком плато. Лаверия опустилась на яшмовую дорогу перед главным зданием в ожидании, что служители обители выйдут ей навстречу. "Арас", прокричала она. Двери главного здания распахнулись. Девушка обрадовалась, что настоятель жив, но вопреки её ожиданиям, на ступенях стоял Эвиус. «Надо же, Лаверия, ты как раз вовремя. Мы все уже заждались тебя. Проходи». Ректор повёл рукой в сторону входа. «Где Арос?» Лави понимала, что если парламентарии живы, и Эвиус тут, то и члены ректората и Верония должны быть где-то рядом, укрываясь на территории храма от грядущего катаклизма. «Арос внутри. Он будет рад видеть тебя. Что же ты, не стесняйся». Мужчина натянуто улыбнулся. Осознав, что времени на долгие прения нет, девушка вошла в помещение. Проследовав за Эвиусом в трапезную, Клави увидела сидящих за столом парламентариев, членов научного совета, Нарыла, Николаса, Париса, Теганс с её приспешниками Веронию. "Теперь цвет творцов, будущие вершины в сборе", объявил торжественно Эвиус, подойдя к столу, отпил из бокала. Расскажешь нам, что там за забором обитает происходит? Лаверия всматривалась в лица присутствующих, которые не скрывали своих пренебрежительных взглядов. Цвет творцов? Авилл, ты посмотри на неё. Эта падшая женщина оскверняет нас своим присутствием. Верония встала из-за стола. Она лишилась мантии, облачившись в эти лохмотья. В ответ раздались одобрительные возгласы. Возможно, она расскажет нам, как предала вершину я отправилась в логово шаманов, и за какие-то такие заслуги они её нарядили в свои шкуры. Сзади, закрывая двери, проректор Парис ликовал от возможности в очередной раз унизить Лаверию. Послушайте, вы что, ничего не понимаете? Вы живёте на вулкане, который совсем скоро начнёт своё извержение. Девушка попыталась остановить присутствующих в их нелепом горделивом приступе мании величия. Мы пришли спасти творцов от гибели. Мы это кто? Я здесь вижу только тебя. От чего ты хочешь нас спасать? Ты, предавшая своих родных и близких. Верония сухмылкой смотрела на дочь. Новый парламент сможет противостоять любой стихии. и удержать силой сознания вершину от бедствия, подчинив себе природу. Вы что, реально не понимаете? Николас Лаверия посмотрела на друга. Прошу тебя, нам надо уходить отсюда. Нет, Лави. Мы все останемся здесь, а те, кто предал вершину и сбежал с неё, больше никогда не смогут вернуться домой из Клаки-Визорийской низины. Там нет никакой Клаки. Девушка поверить не могла, что Ник Всегда благоразумный и рассудительный юноша сейчас верит им, а не ловерии. Вы не слышите, как гора гудит. Вы не видите, как жар земли истребляет всё живое. Ваши источники закипают, умерщвляя рыбу. Творцы задыхаются на улицах плато от газов. Мы не видим. Если ты не заметила, здесь всё процветает. А там за стенами обетели, праотцы спасают нас от перенаселения. Нарл сложил руки на груди крестом, высокомерно осматривая Лаверию. Спасают от перенаселения? Лаверия в ужасе смотрела на то, во что превратились творцы. Я ухожу, она повернулась на выход. Лави, ты или добровольно остаёшься с нами. Или мы просто лишаем тебя света творца, разделив между собой твой потенциал. Третьего не дано. Голос Эвиуса приближался со спины. Решим это мирно. Зачем нам ссориться из-за обид прошлого? Лави сделала решительный шаг вперёд, ощутив, как тело пронзает сеть энергетических нитей, впивающихся ей в кожу. Не стоит с нами ссориться. Тебя же предупредили. творцы создадут власть абсолюта, способную подчинить природу. И ты нам в этом поможешь. Верония встала перед Лаверией, взяла дочь за подбородок. Смотри мне в глаза. На теле матери промелькнули серые полосы. Ты подчинишься нам. Скованные нитями руки не давали пошевелиться. Валите её на пол, скомандовала мать. Резкий рывок сзади, но Лаверия выстояла. Набираясь ярости, девушка продолжала выслушивать оскорбительные речи. Ты пришла к нам с топориком и считаешь, что он может тебя спасти, глупая. Валите я сказала. Верония перешла на крик, толкнув девушку в грудь. Добрый вечер, мама, раздался грубый голос из глубины души Лаверии. Дымка крыльев расправлялась за спиной. Сюрприз. Глядя на мать, приходящую в бешенство, Лаверия впитала энергию из нитей творцов, связавших её. "Валите", я сказала. Верония посмотрела на спину дочери, наблюдая, как обезвоженные тела творцов сереют. "Знаешь, в чём сила абсолюта?" девушка рассмеялась. "В праведности духа". Схватив мать за шею, посмотрела пристально ей в глаза. "А теперь «Ты расскажешь мне, где Арос и служители, а я взамен верну твоих пустоголовых марионеток». Сжала сильней шею Веронии. Они, Верония, задыхаясь, с хрипом произнесла. «О, Гласа!» «Прекрасно. Идём прогуляемся. Мы же с тобой никогда не гуляли раньше». В глазах Лаверии блеск ненависти сжал в тиски сознание Веронии. «Ненавижу тебя!» Просипела мать. «А я тебя безгранично люблю!» Всё ещё грубым голосом ответила, толкнув женщину к выходу. За спиной неподвижно замерли серые тела, оставшись в тех же позах, в которых они находились. Из кустов сада к лаверии бежали мокти, сбившись в стайку напуганных красношкурах. Следуя за девушкой, они двигались с троем. Двери портала, закрытые снаружи увесистым бревном, заслоняли выход тем, кто был внутри. С усилием прижавшись к объёмному дереву, Лави приподняла его, снимая с наружных петель. Верония, воспользовавшись ситуацией, рванула вперёд, убегая от дочери в глубь обители. Свет из портала глаз сорвался наружу, осветив лица запертых внутри. На встречу Лавери Вышел Арас, служители обители, Камран с двумя мужчинами из пустыши. Арас, соберите что успеете, срочно. Нам необходимо покинуть вершину. Здравствуй, Лаверия. Мужчина обнял девушку. Спасибо, что освободила нас, но мы, служители храма, и останемся здесь, что бы ни случилось. Арас, раздался голос из глубины. Я же сказал, уходите. Я всё увижу. Лаверия, подойди ко мне. Настоятель положил руку на плечо девушки. Спасибо, Лави. Иди к нему. Мокти радостно запрыгали вокруг рясы наставника, пытаясь отстоять право прокатиться на его ботинках после освобождения. Животные фыркали, ругались и карабкались все разом. Арас попробовал хотякнуть Огнатя осторожно ногой, потом поднял на руки сколько смог пушистиков. оставив возможность оставшимся внизу прокатиться на своих ботинках. Камран держался в стороне, дождавшись ухода Араса, шагнул к Лавере и так близко, что его горячее дыхание теплом пробежалось по макушке девушки. Сердце трепетно застучало в груди, но не так, как оно стучало всё это время от катастроф, рисков, угроз, оно играло свою особую мелодию жизни. Замедляя ток крови, ход времени, они стояли молча, боясь нарушить тишину ненужными словами. Лаверия, я всё вижу. Лекующий голос Глаза смутил девушку. Стены портала мерцали древними знаками, переливаясь радугой. Здравствуй, Глаз, девушка склонила голову. Да ладно тебе. Я же болтающая башка, или как там вы меня называете? Лаверия столько слышала о гласе, о его суровости, о его беспощадности, столько раз видела, как решение обитателя портала боятся нарушить, но от его слов улыбнулась. В этом мраке череды событий, в катарсисе вершины творцов, в личном прозрении о силе любви внутри, девушка чувствовала пробуждение еще одной своей грани, пропитанное дыханием скитальца. Глас: "А правда, это ты разбудил гору?" Да. Зачем? Лаверия: "В этом мире всё циклично. Семечко, посаженное в землю, даёт свои всходы, растёт, приносит плоды, роняет новое семя и вновь уходит в землю. На ведь то, что произойдёт сейчас, это не совсем сезонное явление. Сорняки душат всходы. Хороший садовник заботится о саде своём." Тебе ли, Первородный, не знать об этом? Первородный? Иди с миром и не заботься о том, чего не произошло. Живи тем, что есть. Врата за глазом распахнулись. Свет портала постепенно угасал, поглощая явление в недра. Лаверия вернулась в трапезную. Обходя по кругу застывшие серые статуи, долго думала о том, стоит ли их оживлять. коснулась плеча Николаса. Тело парня наполнилось энергией. Ник, очнувшись, смотрел на Лови по-прежнему так, словно не было между ними дружбы раньше. "Николас, с вершины надо уходить", попыталась убедить его Лови. "Нет, Ловерия, я останусь здесь, в вершине будущая творцов. Прощай", девушка направилась к выходу. "Лови", окликнул он. Лаверия повернулась с надеждой, что прежний Ник вернулся. За тобой долг возвращения из мира иного. Отдай его им. Девушка обошла строй статуй, возвращая в тела их потенциал ровно до уровня, который позволил бы им просто существовать без магии. Долг возвращён. Прощай, друг. На яшмовой дороге, с дорожными сумками и неусидчивыми питомцами, служители храма ждали Лаверию. Камран, веди их к проходу. Вы пыталась командовать лави, наткнувшись на суровый взгляд скитальца, вспомнила слова вождя: "У нас женщинам не принято много говорить". Притихла, сжалась от стеснения. Внутренний мрак рядом с ним молчал. Арас, давайте я понесу мокти, попыталась увернуться от неловкой ситуации, растерявшись. На горизонте в небе промелькнул бог. странно, где могти. Почему дракон так долго кружит над вершиной и даже не попытался найти её. По дороге к реке девушка рассказывала настоятелю своей истории, которые случились с ними после ухода из храма. Арос слушал внимательно, кивая, переспрашивал лишь в местах, где речь заходила о Леоне. Воздух на вершине не очистился полностью, но дышать стало легче. Рядом со служителями храма Следуя за скитальцем и его добровольцами, прижимая к груди незнакомого мокте, Лаверия почувствовала, словно ей удалось совершить что-то такое, что питало её силами изнутри. Возможно, её взбодрило насвещение потенциалом творцов, посягнувшись на честь её династии, возможно, спокойствие от того, что Камран рядом, и ей удалось его отыскать. Настигнув берега реки, Лаверия увидела, почему бо и мокти до сих пор не покинули плато. Столпотворение животных, ожидающих своей очереди пробраться в теснину, было организовано её питомцами. Бо взлетал высоко, набирал в лёгкие воздух и возвращался вниз, формируя защитные сферы. Увидев, что на берег пришла Лаверия с камраном, мокти, стоявший на высоком камне, запрыгал от радости. Они с Бо словно знали после встречи с духом огня, что волноваться за хозяйку не стоит, позволив ей самой совершить отмщение. Камран шел, не оборачиваясь, разговаривая о чем-то своем с соплеменниками. Движение в сторону пустоши Геремара растянулось потоком творцов, животных, птиц. Ослабленные после спасения, они шли медленно, следуя небольшими группами за мужчинами из отряда. Моггетсбо направились по небу в сторону дома Леоны. Если они ещё курей и уток спасать решили по всей земле Визорийской, ждать их возвращения в пустоши придётся долго. Дворы поселения уже опустели. Отряд Лавия с Хабафом сделали свою работу. Творцы постепенно налаживали новую жизнь, стараясь найти общий язык с обитателями пустоши и людьми. Лаверия сидела на берегу океана, пересыпая песок из одной ладони в другую. Волны пахнущие щёломинариями и рыбой, с брызгами разлетались, разбиваясь о ноги девушки. Она старалась не вспоминать слов гласа, не думать об исчезновении матери, о тех, кого не удалось спасти. Шаманы в напряжении ждали начала извержения. Бо полноценно вжился в роль Духа Всего Сущего, принимая подношения и проведение ритуалов перед ним. Мокти бегал со своими красношкурными друзьями. Леона и Арос занимались вместе домашними делами. Мэлори играла с детьми, пытаясь отвлечь их от воспоминаний о трагедии. Отец был занят организацией жизни переселенцев. «Камран? Делами с вождем!» Лишь изредка Лаверия ловила его пристальный взгляд на себе. В то же мгновение он отводил глаза, возвращаясь к своим делам. Все словно пытались поддержать друг друга, помочь забыть пережитое, строились новые бревенчатые срубы, но Лаверию не покидали мысли о том, что они строят замки на песке. Словно там, на вершине, она уже прожила свой конец света. По ночам снились кошмары, тревожили видение улиц Плато в тот день, когда казалось, что все умерли. Она будто проглотила огромный ломоть боли и страданий, и он застрял у нее в горле, напоминая о себе каждый раз при попытке познать радость нового вкуса жизни.